В светлой памяти моей жены Нины. Почему юмор смертен? К сожалению, юмор стареет и умирает. Я имею в виду юмор не как понятие вообще, а юмор, рождённый в определённую эпоху. Бессмертного юмора не существует. Шутки, каламбуры, анекдоты и репризы, которые забавляли и веселили одно поколение, оставляют равнодушным другое. Сейчас едва ли встретишь читателя, который заливался бы хохотом над комедиями Аристофана. Нелегко увидеть и смеющегося человека с томиком комедий Шекспира. Значительно ослабело смеховое воздействие на читателя и Марка Твена, и Оскара Уайльда, и Антоша Чехонте, и Джерома Джона, и Аркадия Верченко. с его коллегами, с атириконцами. Этот список можно было бы продолжить, даже произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше у веселяют нынешнюю молодёжь. А показ ранних короткометражек гениального Чаплина по телевидению для многих зрителей не стал ожидаемым праздником, а иных и совсем разочаровал. Оказалось, что далеко не всё чаплиновское. выдержало испытание временем. Это умирание смешно во легко объяснить. Во-первых, юмор категория социальная. Каждое весёлое сочинение, полюбившееся читателям или зрителям, как правило, содержит в себе намёки, насмешки, сатирическое разоблачение пороков, слабостей и извращений, присущих именно такому-то обществу и его деятелям именно в такой-то отрезок времени. Юмор, а особенно сатира всегда злободневны. И то, что современники сатирика понимали часто с полуслова, другому поколению становилось неясным, требовало примечаний и разъяснений. А раз неясно, в чей огород брошен камешек, значит и не смешно. Юмор, который не вызывает мгновенной ответной реакции, мёртв. А если взять так называемый эзопов язык,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 сразу же погибает тогда, когда меняются условия жизни общества. К примеру, наша с Эмилем Брагинским повесть «Старики-разбойники» начинается так. Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных. Представьте, что вводится новый закон, по которому выплату пенсий будут производить мужчинам не с 60 лет, как сейчас, а с 50 лет. И эта наша фраза мгновенно лишается заострённости. Её сатирическая направленность исчезает. А если пенсии начнут выплачивать с 70 лет, то та же самая фраза станет более злой, более актуальной. Выражение из Золотого телёнка: "Брян это голова" мало что говорит сегодняшним молодым людям. А шутка из Сатириконской всеобщей истории, о народу столько, сколько волос у Пуришкевича на голове, заставит читателей только пожать плечами. Фамилию Пуришкевича, реакционного политического деятеля 10-х годов нашего века, помнят уже немногие. Можно догадаться по приведённой фразе, что он был лысым. Но это не вызовет даже улыбки, потому что личность Пуришкевича никому, кроме историков, не интересна. И так юмор, как и женщину, возраст отнюдь не красит. Кроме того, очень важен фактор первичности. Одна и та же шутка редко смешит дважды. Когда ты слышишь остроумный анекдот впервые, вовсю грохочешь, но второй раз он может в лучшем случае вызвать лишь улыбку. В третий раз слушатель останется просто равнодушным.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 тоже расширил границы русской речи. Огромное количество оборотов, а главные манеры, стиль выражения Ильфа и Петрова стали привычными в речи не одного поколения советских интеллигентов. И часто бывает так, что человек пользуется фразами, репликами, определённым лексиконом ещё до того, как он прочитал первоисточник. Когда же он знакомится с оригиналом, с подлинником, откуда пошла та или иная острота, шутка то уже не так свежо реагируют на неё. Ему кажется, что это старый бородатый анекдот. Недаром и блистательный Михаил Живонецкий, и задиристый Михаил Задорнов, и афористичный Владимир Вишневский, и элегантный Михаил Мишин, как впрочем и другие талантливые сатирики, Лён Измайлов, Семён Альтов, Аркадий Арканов, вынуждены непрерывно поставлять свежий материал. Они не могут, подобно лирическому поэту или стилисту-прозаику, годами жить за счёт хороших прошлых произведений, за счёт ранее созданного творческого капитала. Сатирики это своеобразная группа быстрого реагирования. Не так давно в связи с юбилеем выхода на экран Карнавальной ночи она была вновь показана после большого перерыва по телевидению.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 искусством. Следовательно, социальные предпосылки, породившие почти 40 лет назад образ Огурцова, ещё живы в нашей стране и ныне, несмотря на перестройку, то, что мы якобы живём в ином социальном обществе. Только живучестью бюрократии я могу объяснить добрые слова о сатирическом фильме, созданном много лет назад. Ведь за эти годы изменились и манеры игры актёров, и стиль съёмки. Публике нравятся сейчас иные мелодии, другая драматургия, по сердцу современным зрителям. Поэтому я и делаю вывод: если картина ещё жива, то только благодаря проблематике, по-прежнему актуальной. Из этого можно сделать ещё один весьма пессимистический вывод. Ведь фильм высмеивал, бичевал руководящего болвана Однако вся моя последующая жизнь в искусстве показала, что никакого практического воздействия на жизнь карнавальной ночь не оказал, и мнение, что кинематограф влияет на жизнь более того, изменяет её, по меньшей мере, преувеличено. Мне бы очень хотелось, в связи с этим, чтобы фильм Гараж, который сфокусировал многие наши недостатки, устарел как можно скорее. Ведь мои гражданские чувства преобладают над эмоциями художника, для которого естественно желание, чтобы его творение жило как можно дольше. Но увы, гараж по-прежнему зеркало нашей неприглядной жизни. Кстати, кинофильмы стареют очень быстро сами по себе, независимо от жанра, в каком они сделаны. Это происходит по разным причинам, и в первую очередь в силу развития техники вообще, и кинематографической в частности. Пришёл звук, цвет, стереоскопия, стереозвук, разные конфигурации киноэкранов, круговые, широкие, широкоформатные, универсальные полеэкраны. Не дай бог, кино станет похуже или приобретёт ещё какое-нибудь средство воздействия. В итоге мне приходится работать в такой области искусства, которая недолговечна, так сказать, с двух сторон. Я при этом отбрасываю столь немаловажные соображения, как кончина произведения от бездарность, что является главной причиной в большинстве случаев. И всё-таки хочется исходить из иллюзорной предпосылки, что твои собственные работы не таковы, иначе и писать не о чем. Итак, надежды на то, что твои опусы оценят другие поколения, что над ними будут хохотать через десятки лет, что потомки вспомнят твоё имя, мягко говоря, неосновательны. Соблазнительные мысли о бессмертии не по карману юмористам. Да и самоиронии у них хватает, чтобы относиться к подобным притязаниям саркастически. Поэтому сатирики с симпатией следят за потугами своих серьёзных литературных и прочих собратьев, пытающихся создать нетленку, и желают им успех. А насмешником остаётся два выхода: или срочно менять профессию, мне поздно, или махнув рукой на вечность, обращаться к нынешнему зрителю и читателю, пытаясь оставить след в душах, разуме, сердцах людей нашего времени. Но если кинокартина ветшает за несколько лет, то, скажем, телевизионные моменты истины и кинопанорама вообще одноразовые передачи, к которым невозможно вернуться, как к книге или пластинке, передач, которые невозможно увидеть в театре повторного телефильма, его не ото должен бы быть. Вероятно, из-за сознания скоротечной жизни наших трудов возникло у меня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 Забытая мелодия для флейты, дорогая Елена Сергеевна, небеса обетованные, предсказания вызвали широкий отклик. Только по комедии «Гараж» в мой адрес пришло около трех тысяч писем. Огромный гигантский поток. В этих письмах и оценки картин, и мольбы поставить то или иное произведение, и исповеди, и просьбы помочь поступить на актёрский или режиссёрский факультет в ГИТИС, и сценарии с надеждой на их экранизацию, и жалобы на всяческие безобразия в жизни, чего только нет в этих толстых и тонких конвертах, открытках, бандеролях и даже посылках.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 для какого-нибудь социологического центра по изучению зрительских интересов, если бы подобный существовал. В этой книге я попытаюсь осмыслить всё обилие писем с их требованиями, запросами, размышлениями. Конечно, я иногда стараюсь непосредственно напрямую отвечать некоторым своим корреспондентам, но это не всегда удаётся, в особенности если письма приходят во время съёмок очередной картины. Когда времени да и сил на сочинение посланий попросту не остаётся, во всяком случае, ответ на Тютчевские строки нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Благодаря этой горе писем для меня менее туманен, чем прежде. Мне кажется, проблема обратной связи является главной для каждого художника, который адресует свои вещи людям. Работа над книгой, фильмом, спектаклем, телепередачей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 Значит, его выстрел был холостым, значит, он промазал, не принёс никакой пользы. Я всю жизнь веду беседы с белого полотна в кинотеатре, с подмостков сцены, с книжных страниц, с экрана телевизора и во время личных творческих встреч. И как важно, чтобы твоё обращение к аудитории не превратилось в монолог, который не слушают, на который не откликаются.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 потому что я работаю не для себя, а для людей. Здесь взаимность необходима. Стареет не только юмор, но и его создатели. И тут возникает второй вопрос: как долго автор является зеркалом окружающей его действительности? И каким зеркалом точным или искажающим? Причём искажать действительность можно с разных сторон: изображать её или хуже, или лучше.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 для многих деятелей искусства вынужденных расстаться с любимым делом ну обо всём этом в последних главах книги и так я стараюсь развивать в себе чувство самоанализа пытаюсь стоять на страже трезво и жёстко оценивая то что делаю не даю себе поблажки не желаю себя утешать валить с больной головы на здоровую слежу за симптомами старения, которые, к сожалению, неизбежны и естественны. Это не всегда легко распознать, потому что уже накопил ской-какой опыт, есть владение ремеслом, а иллюзия, как вы понимаете, всегда приятнее, горькой действительности.